Глава восьмая. Новый слуга. Следующие пару дней стали для меня настоящим испытанием. На следующий день после визита в особняк Чеховой от бабушки прибыл водитель, который передал мне чемодан. «Срочная доставка», — пояснил он в ответ на мой удивленный взгляд. «Спасибо», — ответил я, принимая чемодан и передавая его Фоме. «Отнеси его в мою комнату». «Слушаюсь, ваш что», — ответил слуга, принял посылку и направился к лестнице. Водитель семьи попрощался и отбыл, я же закрыл за ним дверь и направился к себе, чтобы узнать, что же такого было в этой срочной доставке. Чемодан стоял у кровати. Я открыл, его вынул и разложил на матрасе дорожные костюмы, несколько тренировочных комплектов, белье и коробку с запонками, часами и зажимами для галстуков. На каждой такой вещице виднелся герб семьи. А на дне обнаружилась записка, написанная бабушкой от руки, которая гласила, что я обязан с гордостью демонстрировать свою принадлежность к роду Чеховых и ни в коем случае не пренебрегать этой необходимостью. Я положил записку на стол и улыбнулся. На этот раз я решил не спорить с княгиней и оставил коробку на месте. Однако к шелковым носкам приложил привычные хлопковые. Фома тоже получил приказ, который ему следовало исполнить. Он должен был доставить меня в резиденцию, а потом отбыть до новых распоряжений. С утра, когда питерский отбыл по своим делам, я спустился в приемную, чтобы там выпить чай и вновь просмотреть закрытые дела. Неизвестно, о чем могли спросить меня на комиссии, хотелось бы подготовиться, чтобы не ударить лицом в грязь. Но едва я забрал из стола секретаря заявки, разместился в кресле с чашкой чая, в дверь кто-то робко постучал. Словно человек на пороге не решался сделать это трещи Я подошел к окну, чтобы взглянуть на гостя, но так и не смог узнать человека, стоящего на крыльце. Он был худым, со всклокоченными волосами, в темно-сером костюме, не по размеру широким в плечах. За спиной у него была котомка, подозрительно напоминающая наволочку, в которую напихали вещей. В проходе громоздилось несколько чемоданов, которые мне пришлось обойти. Я добрался до двери и распахнул ее. «Здравы будьте, мастер Чехов». Человек стянул с головы мятую кепку и поклонился мне в пояс. «И вам не хворать», — нахмурился я, не сразу признав в знакомца. Когда я видел его в последний раз, то лицо его было припухшим и покрытым желтоватыми кровоподтеками. Сейчас же Евсеев выглядел совершенно иным. Он был осунувшимся, сухим и немного усталым, но оказался здоровым. Я тотчас отошел в сторону и сделал приглашающий жест. «Проходите». — Благодарствую, барин, — мужчина вошел в холл. — Только вызовите меня на «ты», а то мне прям хочется оглянуться и убедиться, что за мной никто не стоит второй. — Как скажешь, — не стал спорить я. — Тебя уже выписали из лекарни? — Да, у меня даже справка есть. Евсеев вынул из кармана свернутую бумагу и протянул ее мне. — Вот. Тут сказано, что я извлечен от хворобы и обязуюсь отмечаться весь год у лекаря 10 числа каждого месяца, чтобы тот мог удостовериться, что я не вернулся к прежнему это не вернешься?» – осведомился я. «Что вы, барин?» – вздохнул он, почесав в затылке. «Я ведь только сейчас стал видеть жизнь, как она есть. Раньше все даже жизнью назвать нельзя было. Так, существование от рюмки до рюмки. Утром похмелиться с топариком белый, в обед подлечиться кружкой пенного, а вечером набраться, чем придется, пока ноги держать не перестанут. По выходным я пил так, что свободных дней не помню. Просыпался под будильник, понимая, что уже пора выпить, чтобы поправиться да идти опять на работу. И вроде пропойный пьянец я был, барин, не тащил ничего из дому, но ведь не жил как человек. Последнюю книгу прочел еще когда школьником был, да и то потому, что учителька была въедлива и заставила это сделать. А после я ничего, кроме этикеток с бутылок и табелей на работе, не читал. Нехорошая жизнь, признал я. И не говорите, — снова вздохнул Евсеев, поправляя на плече котомку. Мне и желать чего-то другого был некогда. Работа, питейная, лавка во дворе и дом. Такая вот карусель меня завертела. А ведь когда-то я другой работы хотел. И какой же, подивился я. Я хотел живность лечить. Всегда к этому тянулся. Да только на это учиться надо, а я из простой семьи. Батя в свое время дал мне окурок, под затыльник и совет. Сказал, чтобы шел на мануфактуру и не пытался прыгнуть выше головы. Говорил, что каждому надо знать свое место. А мне пророчил петлю на шею или острог. У нас в семье никто хорошей смертью ты не помирал. И если бы не вы, мастер Чехов, то не было бы меня уже в живых. Я человек хоть и не шибко умный, но понимаю, что мне на вас молиться надо до конца своих дней. Сдается мне, что ты не так глуп, как пытаешься казаться, — возразил я с усмешкой. И говоришь складно, да и вряд ли глупый дошел до таких выводов, какие ты сделал. «Мне книжка попалась хорошая под руку», — кивнул мужчина. Лекарь позабыл ее на подоконнике. Я взял, чтобы вернуть, а перед тем, как отдать, пролистал. Сам не понял, как начал читать. Лекарь тот ко мне подошел, но не стал ругать, что его вещь трогаю. А вместо того посоветовал начать с другой. А на следующий день принес мне несколько книг. Велел читать, а потом вопросы задавать, если чего не понял. И много вопросов пришлось задавать, прищурился я. Поначалу стыдно было спрашивать, но потом и впрямь начал любопытствовать. Олекарь тут, хоть из благородных, но со мной говорил по-доброму. Он же мне сказал, что каждый человек может жизнь заново начать. И сказал это так мудрено, но в душу мне запали эти слова. Какие? Что нельзя стать счастливым по чужой воле, только самому захотеть надо. И он спросил, хочу ли я жить по-другому. А я что? Он пожал плечами. Как вспомнил жену свою змеюку, работу постылую, приятелей, которых трезуми ни разу не видел, а если видел, то не узнавал. Он повесил голову, словно сами воспоминания делали ему больно. «Ни к чему я не стремился, ничего не хотел по-настоящему, жил как нелюдь. И только одно во мне оставляло человека, барин. Что же, когда коты меня встречали и жались ко мне, так доверчиво, словно я и впрямь чего-то стоил, будто и не был потерянным и никчемным. Я их кормил, даже когда самому нечего было есть, на выпивке экономил, чтобы им рыбки прикупить». Словно поняв, что разговор шел о них, с лестницы скатились пушистые питомцы. И с разбегу запрыгнули на гости. Тот уронил котомку, из которой послышался стук и подхватил котиков. Потом уселся прямо на пол и притулился к стене. «Похорошели вы при некроманте», — забормотал мужчина, вжимаясь лицом в кошачий мех. «Мои вы родные! Простите за... Какие же вы мои!» Он, сбив чего что-то, бормотал, но коты, кажется, понимали потому как мурчать стали намного громче, будто не хотели, чтобы кто-то другой слышал то, что предназначено им. В комнате проявилась виноградовая, прижала ладонь к губам. Наверняка открывшись, ей картина произвела на женщину неизгладимое впечатление. «Ну, полно, литрушечка, как тистенький ты мой!» Мужчина поднял лицо. Глаза его блестели, а на губах расцвела улыбка. Слов нет, как я рад, что они у вас все это время оставались. Я ведь так боялся, что жена оттащит их куда-то притопит. Я даже сглотнул, понимая, что Евсеев хорошо знал свою супружницу. «И ведь мне придется вас просить, барин, чтобы они у вас остались?» Гость вытер рукавом слезы. «Я ведь из дома ушел». Он посмотрел на котомку, которая впрямь казалась наволочкой с печатью лекарни. «Не думайте, я не украл», — пояснил мужчина. Не, лекарь дал книжку, кружку, чашку и ложку. Сказал, что для начала хватит. Хороший лекарь, — заметил я. Мне пока некуда забирать котов. Пока поселюсь в работном доме, устроюсь. аж уж потом... У меня другое предложение. Я присел на угол стола, чтобы Евсееву было не так неловко от того, что сам он так и остался на полу. К вашим котам мы привыкли. Они стали частью нашей семьи. Дома, — поправила меня Виноградова. Не отдадите? Понятливо кивнул мужчина и поджал губы. «Я не в обиде, барин, все понимаю. Я не стану забирать у вас имущество, а коты им являются, если вы не знали». «Какое же ты имущество?» – опешил Евсеев. «Они же личности». «Оставляем его», – решительно заявила Виноградова. «Пусть и бывший пьяница, но человек он перспективный. Я сама за ним буду присматривать. И нашему лекарю дадим задание следить за здоровьем нового работника». «Мы хотим предложить тебе службу и проживание», – пояснил я гостю. «Устроим тебе в пристройке, будешь за домом смотреть, письма носить, ходить в торговые ряды». «Правда?» Евсеев недоверчиво захлопал глазами. «Вы меня к себе возьмете на службу». «С испытательным сроком», — строго уточнил я. «Официально?» — отчего-то шептом спросил мужчина. «А как иначе?» — удивился я. «Я все же адвокат, и у меня все должно быть как полагается. В профсоюз вступишь». «Я согласен», — выпалил Евсеев. «И про оклад не спросишь?» — сощурился я. «Хороший человек», — резюмировала Любовь Федоровна. «Вы не обидьте, барин, я это уже понял. Крышу мне дадите, работу достойную. Чего мне выкобениваться? И коты при мне». Последнюю фразу он произнес почти неслышно, вновь ткнувшись лицом в шорстку любимцев. «Но главное, что тебе стоит учесть, что в доме живет призрак. Это я еще в прошлый раз понял. Я призвал тотем и проявил винограду в реальном мире». К моему удивлению, мужчина не стал пугаться, а вместо этого быстро поднялся, спустив котов на пол и поклонился. «Любовь Федоровна все это время взяла заботу о ваших любимцах на себя. Они к ней тоже привязаны», — пояснил я. «Этот дом принадлежит нам двоим», — с достоинством заявила призрачная дама. «Мы оба решили, что тебе стоит остаться при доме. Правила у нас простые — не пить, не разводить огонь вне камина или печки. Таскать ничего из дома не советую». «Как можно?» – мужчина отшатнулся и поспешно осенил себя знаком искупителя. «У тебя будет своя комната в пристройке. В личные комнаты без приглашения мы не ходим». Я откашлялся, пытаясь скрыть улыбку, и Виноградова закатила глаза. Иногда я забываю о правилах хорошего тона, но мне простительно. Я долгое время жила тут одна и немного одичала. «Неправда», – пролепетал впечатленный мужчина, – «вы очень и очень хороши». «Да я не об этом», – Виноградова невольно приосанилась. Иногда я могу заглянуть в гости, но не злоупотребляю этим. — Хорошо. — Плату рассчитываю, выдаю я, — продолжила женщина. — Деньги на расходы также выделять буду я. Меня обычно не видно, но я выдаю инструкции записками. — Хорошо, — повторил Евсеев. — Кроме нас в доме живет Фома, помощник мастера Чехова. Также к нам приходит кухарка. Она девушка порядочная и принимает ухаживание Фомы, так что приставать к ней не вздумай. — Ни в коем случае, — закивал мужчина. Если ты передумаешь жить порядочно, то, уверяю, мы сдадим тебя лекарем. На это Евсеев усмехнулся и кивнул. Говорить он ничего не стал, и это сказало больше многих слов. Работа будет разная, и не столько тяжелая, сколько ответственная. Только у меня ничего нет, виноват, сказал мужчина. Одежда моя вся пропала. Об этом не переживай, вещами мы тебя обеспечим. негоже чтобы слуга некроманта ходил в чем попаде, успокоила его Виноградова. И кормить будем не хуже, чем котов. В это время вернулся Фома и коротко поприветствовал гостя. Тот крепко пожал руку парню. «Пристройка почти готова», — сообщил питерский. «Там только осталось печку сложить и мебель». «Пока раскладушку выдадим», — распорядился бухгалтер. «И постельное белье». «Спасибо», — вновь повторил Евсеев перед тем, как Виноградова повела его в пристройку. Я же допил остывший чай и подумал, что дом наполняется людьми с катастрофической скоростью. «Как же вы без меня там справитесь?» – приговаривал Фома, поднося мой багаж к порогу. «Кто вам будет готовить?» «Не переживай об этом», – отмахнулся я. «Мы будем отдыхать там всей семьей. Я могу сам себя обслуживать». Питерский многозначительно посмотрел на меня, чем изрядно смутил. «Могу», – повторил я уверенно. «Просто с тобой я совсем расслабился». Но раньше я сам себе делал бутерброды, сдавал одежду в чистку. Я запнулся, поняв, что начал оправдываться. От этого улыбнулся и качнул головой. Резиденция принимает только аристократов. Наши помощники и слуги могут приезжать, когда нам позволят их вызвать. Оно, конечно, чудно, — покачала головой Виноградова. Но императору виднее. Он наверняка знает, что аристократы не такие бесполезные, как о них думают простые люди. «Нехорошо вы говорите», — возмутился Фома. Они же не виноваты, что много не умеют. Привыкли, что за них все слуги делают. Так, хватит, усмехнулся я. Никто из нас без слуг не погибнет от голода и холда. Поверьте, мы сможем и камин разжечь, и постель заправить. А бабушка, к слову, прекрасно готовит. Святая женщина, вздохнула Любовь Федоровна, а потом пригладила волосы и добавила. И как ты там без моих мудрых советов обойдешься? Уж и не знаю, ответил я совершенно искренне зато я успею ужасно соскучиться. Но когда Фоме будет разрешено приехать, я хотел бы, чтобы вы тоже посетили резиденцию. Это было бы здорово. Виноградова прижала руки к груди. Я бы хотел посмотреть на всех этих важных людей, которые живут вдали от столицы. Я взял кожный саквояж, который приготовил заранее. В него я сложил личные вещи, записную книжку, небольшой мешочек с зубной щеткой и тюбиком мятной зубной пасты. На дне дорожной сумки лежал сверток из крафтовой бумаги, в котором был подарок для императора. Я мог бы купить для него что-то ценное, мне, вероятно, так и стоило поступить. Посетить лавку антиквара, чтобы выбрать какую-нибудь безделушку. Да только что-то мне подсказывало, что именно так поступит большинство гостей. А не некроманту не стоило быть, как все. На это прозрачно намекнула бабушка. Игнорировать ее совет я не стал. «Ничего не забыл», — подозрительно осведомился «Виноградова». Надеюсь, что на месте найдется то, что я с собой не захватил. К тому же я ведь не в дикое место еду, там резиденция императора. Но провиант все же взять с собой не помешает, обеспокоенно заявил Фома. Я сходил в мясную лавку, в которой работает та девица, что до того служила у Лопухиной. И зачем же, удивился я. Набрал тушенки, вяленого и сушеного мяса, еще солонины взял. Молодец, похвалила его Любовь Федоровна. А еще Иришка помогла собрать специи, крупы, овощей. «Стоило ли беспокоиться?» – задумался я, представив объем провизии, которую помощник загрузил в машину. «Недорого стоило», – невозмутимо заявил парень и взял чемодан, чтобы вынести его наружу. «Едем?» – уточнил я у Виноградовой. Ну дама удивила меня, мотнув головой. «Я останусь», – ответила она, слегка качнувшись назад вглубь дома, будто беспокоилась, что я поведу ее за собой силой. «Неизвестно, насколько Фоме позволит остаться». И мне не хотелось бы бросать дом без присмотра. Евсеев еще не проверен. Я не стал спорить, решив, что бухгалтеру тяжело отбывать надолго. Она пока еще не привыкла к тому, что больше не привязана к дому. Как скажете. Если ей что-то понадобится, можете мне позвонить. И я хочу вас попросить уже приехать в следующий визит Фамы в резиденцию. Хорошо. Она нервно улыбнулась и склонила голову к плечу. Я переживаю за тебя, Паша. Вся эта поездка мне кажется какой-то мрачной и пугающей. «Потому я и хотел попросить вас посетить резиденцию». «Тебе нужна моя поддержка», — тотчас похватила женщина, а потом осторожно уточнила. «Или помощь?» «Скорее второе, хотя я надеюсь, что все будет хорошо». «Тогда я еду», — она решительно шагнула за порог. «Ты расскажешь, что происходит?» «Не могу», — скривился я. «Есть обстоятельства, из-за которых говорить об этом я не могу». Виноградова бросила на меня понимающий взгляд, и мне показалось, что сейчас она бледнее обычного. Не спрашивая разрешения, я щелкнул пальцами и призвал тотем, чтобы бросить своему бухгалтеру нить силы. Виноградова не стала отказываться от подпитки, но вновь первая оборвала контакт. Я решил, что нам все же стоит обсудить особенности поведения моей соседки, но не сегодня. Любовь Федоровна фыркнул при виде Ярослава, который поклонился ей и насторожно покосился на меня. А потом сам просочился в камень. Все же догадливый парень. Я же закрыл дом на замок и на мгновение замер, оглядев строение. «У нас приоткрыто окно», — удивился я. «Там решетка», — пояснила Любовь Федорна, небрежно махнув рукой. Готов запирать в доме бесчеловечно. Они хоть и домашние, но должны иметь возможность выходить наружу, когда пожелают. Да и его будет приятно, что они к нему заглянут. Я выдал ему пару монет в счет будущей оплаты, так что обед он себе организует». «Скорее всего, вы вернетесь домой сегодня же», — успокоил я призрачную даму. «Насколько я понял, сразу после разгрузки багажа я смогу отпустить вас домой». «Хорошо», — с видимым облегчением выдохнула женщина и вымученно улыбнулась.